Моя напускная скромность была слегка лицемерной, не финчевской. Он немного помолчал. Я, разумеется, узнал об этом из газет. Пробегал глазами заголовки, но специально не отслеживал. Только думал, вот гады, чем вам помешала лис, чем это заслужило. Я даже от подписки отказался, на месяц примерно, но все же. Может, ты мне объяснишь, о чем была та лекция? К этому я оказался не готов. Завел рассказ о Юляне-отступнике и галилеях но вскоре он меня прервал. Да не трудись, мне даже слушать неохота. Я тогда подумал, вот говнюки догадались поместить ее фото рядом с какой-то полуголой шлюшкой, вываливающейся из купальника. Наверняка они из ее лекции ничего не поняли. Им такое не по уму. Но ты с ней об этом не заговаривал? Я ей открытку послал. Неделю с лишним от нее ни слуху, ни духу не было, хотя она обычно сразу же отвечала, а открытку со стола прямо в мусорку. Он вдруг улыбнулся. Однако, дней десять спустя пришло от нее короткое письмецо. В нем вся Лис. Извинялась, что семью опозорила. Нет, у нее по-другому было. Что, дескать, больно ей от того, что запятнала фамильный герб и только надеется, что нас не выпрут из деревни. Пусть только попробуют. Как-никак Финч, фамилия распространенная, Алис, как я уже говорил, в Эссекс, много лет носу не казала. А подписалась она так. «Твоя грешная, но не раскаявшаяся сестра Элизабет». Это действительно в ее духе. Что правда, то правда. Если честно, письмецо ее меня приободрило. Показало, что эти гады ее не растоптали. А дальше что? А дальше я, как у нас было заведено, приезжал к ней в город, и мы шли обедать в безалкогольный ресторан. Она постоянно ребятишек куда-нибудь водила. Теперь-то они уже большие. Просто из интереса хочу спросить, почему ты соглашался на безалкогольный обед? Вряд ли она стала бы возражать, если бы ты немного выпил. Он ненадолго задумался. «Да потому что мне это в удовольствие». У меня потребности нету за обедом выпивать, мне и так хорошо. И опять же, приятно, что иное лис даже в голову не приходило. Я сижу такой и думаю, ты и умнее меня, и моложе, и люблю я тебя, сестренку мою, а все ж ты кое-чего не знаешь. И от этого, смешно, конечно, любил я сестренку еще сильней. Странная штука жизнь, ты не находишь? Я согласился. Этот последний разговор – как и его неожиданный предмет, навел меня на мысли о тайнах любви, о том, чего не расскажешь и не покажешь. Я имею в виду не ту любовь, что о себе молчит, и далее по тексту, а простые удовольствия. Чего? Какой-то избирательной скрытности. Я упоминал, что любил Элизабет Финч, почти наверняка любил и до сих пор люблю, смерть ее мне не помеха. Любовь зародилась в университетской аудитории, Но то было не романтическое увлечение не щенячья привязанность к учительнице. Мне, шутка ли сказать, уже шел четвертый десяток. Но то была и не супружеская любовь, по крайней мере, в браке меня такая не посещала. Да и к любовным фантазиям ее не отнесешь, хотя и примешивались к ней легкие эротические мечтания. Как на духу в минуты ленивых раздумий я приходил к выводу, что всю жизнь, даже если у нас... в каком-нибудь необозримом будущем случится близость, я не перестану называть ее официально Элизабет Финч. В этих нелепых снах наяву я воображал, будто она с радостью примет такое именование, ибо в постели оно лишится своей официальности, и два этих слова приобретут интимный игривый дразнящий сексуальный оттенок. Думайте, что хотите. При всем том, моя любовь не была наваждением. Конечно, я никогда не заговаривал о ней вслух, Но приди мне такое на ум, она бы, наверное, потянулась ко мне через стол, как проделывала это с Линдой, положила свою руку подли моей и ответила, вот это самое важное, важнее ничего нет. Что, по-моему, было бы не кокетливым поощрением, а скорее простой констатацией признанного факта. В какую категорию попадала моя любовь к Э.Ф.? Я бы назвал ее романтически-стоической. Любил ли я ее сильнее, чем обеих своих жен? Скажем так, любовь – это способность удивляться любимому человеку, которого знаешь глубоко и досконально. Это признак того, что любовь жива. Привычка убивает любовь, причем не только чувственную, всякую. Из своего супружеского опыта я вынес, что сюрпризы супружеской любви через несколько лет совместной жизни порой оборачиваются в лучшем случае банальными и причудами, а в худшем – Признаками того, что на женщину нагоняет тоску не только муж, но и она сама, и жизнь в целом. Конечно, в то время я этого не понимал. Сюрпризы ЭФ были другого рода. Есть люди, которые, боясь глубоких и тревожных привязанностей, подменяют жизнь книгами. Смею надеяться, это не про меня. Но, пожалуй, соглашусь, что мне больше нравилось любить ЭФ, нежели кого бы то ни было другого, до или после нее». не скажу, что любовь к ней была сильнее всего на свете, такое немыслимо, но я любил ее чистесердечно, чисто и сердечно. Попросту говоря, она была самым зрелым человеком из всех мне известных, возможно, единственной зрелой личностью. Ее, разумеется, не интересовали ни футбол, ни знаменитые шеф-повара, ни переменчивые законы моды, ни подарочные книжные наборы или сплетни, Она давно определила для себя круг интересов, ограниченный, нормальный для человека широтой внимания. И нет, снобом она совсем не была. Она просто смотрела с более высокой точки, а потому видела дальше и шире. Однажды мы обсуждали, точнее, я резонерствовал об одном министре, навлекшем позор на свой пост по одной из обычных для таких случаев причин. Вдруг я умолк и спросил ее по-моему, вы презираете политиков, это верно? Почему ты так решил? Потому что они продажны, свои корыстны, тщеславны и некомпетентны. Не согласна. Думаю, большинство из них действуют из лучших побуждений или, по крайней мере, так считают. От этого их духовная трагедия становится еще более жалкой. Понимаете, что я имею в виду? Какая блестящая формулировка, какое сияние мысли. Вот еще одно воспоминание. Ее карие глаза выглядели очень большими, потому что всегда были широко распахнуты, не помню, чтобы она моргала. Казалось, для нее моргнуть означало бы лениво и испуганно отгородиться от мира или упустить пару миллисекунд своей жизни на этой планете. Из записных книжек Э.Ф. Есть ли в английском языке слово более мифологизированное, более затертое? более недопонятая, более гибкая по значению и по цели, более опозоренная, более замаранная, более засаленная слюной миллиарда лживых языков, нежели слово «любовь». И что может быть банальнее, чем на это сетовать? При всех искажениях смысла заменить его нечем, потому что при всем том оно прочно, как гранит, и броня его нерушима. Оно водонепроницаемо, штормоустойчиво, неуязвимо для молний. Я время от времени перечитывал этот отрывок, порой задумываясь о том, что считал универсальной истиной. Недавно я вырезал из газеты статью о женщине, сбежавшей с Северной Кореи в Южную. Она говорила о любви. «Тот, кто вырос на Западе», — рассказывала она, — «привык считать, что любовь получается сама по себе, но это не так. Люди учатся романтике из книг и фильмов или из наблюдений, но в свое время моим родителям неоткуда было этому научиться». Они даже не знали, какими словами выражать свои чувства. Оставалось только угадывать чувства твоего любимого по выражению глаз или тону голоса. Или она приподнимается, опираясь на его руки, пока одна ее нога не встает на носок, а вторая остается чуть позади, как у фламинго. Мне кажется, что мы все порой превращаемся в северокорейцев. Из моих записок, если бы они у меня были... Опишите пятью словами свои отношения с Элизабет Финч. Она была моей советодательной молнией. Я снял с полки ее экземпляр золотой легенды. Перечел место про святую Урсулу и стал перелистывать страницы, выискивая ее карандашные пометки. Линия, галочка, крестик — вот ее единственный комментарий. Обыкновенно они касались нормальных реакций обычных людей, которые не были центральными фигурами этого длинного перечня мученичеств. Вот, например, случай двоих знатных братьев из Нарбонны, стремящихся к мученической кончине. Вот как их мать, уже готовая к потере, упрекает сыновей. Новый способ умирать придумали люди. Они сами приглашают палача, чтобы тот их казнил. Они стремятся жить, чтобы умереть. Они призывают смерть, чтобы та пришла к ним поскорее. Новая скорбь, новая беда, когда по своей воле юноши покидают родных и оставляют родителей доживать свой век в горькой старости».